Глава 16 О том, что случилось со остроумно изобретательным идальго на постоялом дворе, который он принял за замок. Хозяин двора, увидав Дон Кихота лежащим поперек седла, спросил Санчо, чем этот человек болен. Санчо ответил, что он не болен, а только упал со скалы и немного ушиб себе ребра. У хозяина была жена, не похожая на других женщин своей профессии, потому что она от природы была сострадательна и принимала к сердцу беды ближнего. Итак, она тотчас же поспешила на помощь к Дон Кихоту и велела и дочери своей, молоденькой и хорошенькой девушке, помогать ей ухаживать за приезжим. На том же постоялом дворе служила также девушка-астурийка с широким лицом, плоским затылком, Коротким носом на один глаз кривая, а другой был у нее не совсем здоров. Правда, изящество фигуры и роста вознаграждали за все эти недостатки. А именно, в ней, считая с головы до пят, не было целых семи четвертей. И ее плечи, несколько ее обременявшие, вынуждали ее смотреть вниз на землю больше, чем она того желала бы. Итак, эта миловидная девушка явилась на подмогу хозяйской дочери, и вдвоем они устроили Дон Кихоту очень скверную постель на чердаке, по явным признакам, служившим в былое время долгие годы помещением для хранения соломы. Тут же ночевал и погонщик Мулов, постель которого находилась не очень далеко от постели Дон Кихота. И хотя она и была устроена из сёдел и попон Мулов, но имела большее преимущество перед постелью Дон Кихота, состоявшей из четырех шероховатых досок, лежавших на двух не очень-то ровных чурбанах, из тюфика, такого тонкого, что он имел вид стеганого одеяла, наполненного комками, которые, если б через несколько имевшихся в тюфике дыр не видно было, что они из шерсти, по твердости можно было бы на ощупь принять за кремни. Из двух кожаных простынь и шерстяного одеяла, в котором, если б захотеть, можно было бы сосчитать все нитки до единой. В эту-то проклятую постель лег Дон Кихот, и тотчас же хозяйка с дочерью обложили его пластырями с головы до ног. Причем им светила мариторнос, так звали служанку-астурийку. А когда хозяйка, обкладывая рыцаря пластырями, увидела на теле у него... Во многих местах синяки она сказала, что это скорее похоже на следы от ударов, чем на следы от падения. «Нет, это не удары», — сказал Санчо. «А у скалы было много углов и выступов, и каждый из них оставил свой синяк». Затем он добавил, «Прошу вас, милость ваша сеньора, сберегите немного этой пакли, так как найдется еще кое-кто кому она понадобится, потому что и у меня болит немного поясница». «Значит, и вы упали со скалы?» — спросила хозяйка. «Я не упал», — ответил Санчо Пансо. «Но от внезапного испуга, когда я увидел, что мой господин падает, у меня так заболело тело, что мне кажется, будто мне надавали тысячи палочных ударов». «Это бывает», — сказала хозяйская дочь. «Мне не раз случалось видеть во сне, что я падаю с высокой башни и никак не могу достигнуть земли». А когда потом я просыпалась, то чувствовала себя такой помятой и разбитой, точно я в самом деле упала. «Загвоздка-то в том», — ответил Санчо Пансо, «что вовсе не во сне, а даже более наиву, чем теперь, у меня оказалось немного менее синяков на теле, чем у господина моего, Дон Кихота». «Как зовут этого кавальера?» — спросила астурийка Мариторнес. «Дон Кихот». Ломанский, ответил Санчо Панса. Он — Он странствующий рыцарь и один из самых лучших и самых храбрых, когда-либо бывавших на свете. — Что такое странствующий рыцарь? — спросила служанка. — Вы еще так мало прожили на свете, что этого не знаете, — сказал Санчо Панса. — Так слушайте же, сестра моя, странствующий рыцарь тот, кто в мгновение ока видит себя и избитым... «И императором. Сегодня он самое несчастное и нуждающееся создание в мире, а завтра у него две или три королевские короны для подарка своему оруженосцу». «Как же это вы?» — спросила хозяйка. «Состоя на службе у такого превосходного сеньора, по-видимому, не владеете даже и графством». «Не время еще», — ответил Санчо. Всего лишь месяц, что мы отправились в поиски приключений, и нам не встретилось ни одного, которое заслуживало бы этого названия. А подчас бывает так, что ищешь одну вещь, а находишь другую. Но, право, если господин мой Дон Кихот выздоровеет от этих ран или от этого падения, а также и я не окажусь изувеченным от них, я... «Не променяю моих надежд на самый громкий титул в Испании!» Дон Кихот очень внимательно прислушивался ко всему этому разговору и, приподнявшись на постели, насколько мог, он взял хозяйку за руку и сказал «Поверьте мне, прекрасная сеньора, вы можете почитать себя счастливой, что приняли в этом вашем замке личность, подобную мне. И если я...» Не восхваляю себя то лишь потому, что, принято говорить, самовосхваление унижает. Но мой оруженосец объяснит вам, кто я такой. Я же скажу лишь одно, что сохраню навсегда в памяти оказанную мне вами услугу и останусь вам за нее благодарен всю мою жизнь. И если б высшим небесам не было угодно, чтобы любовь меня так покорила и так подчинила своим законам и прекрасным очам той неблагодарной, имя которой я шепчу про себя, очи очаровательной вашей дочери сделались бы властителями моей свободы. Хозяйка, дочь ее и добрая Мариторнос были смущены, слушая слова странствующего рыцаря и столько же поняли из них, как если бы он говорил по-гречески, хотя и догадались, что вся речь его клонилась лишь к любезностям и благодарностям. Но так как они не привыкли к подобного рода речам, то смотрели друг на друга и удивлялись, и он казался им совсем другим человеком, чем те, каких они обыкновенно встречали». Поблагодарив его на трактирном обиходном языке за его любезность, хозяйка с дочерью ушли, а же Мариторнос принялась лечить Санчо, который не меньше нуждался в этом, чем его господин. Еще раньше погонщик мулов сговорился с Мариторнос скоротать вместе с ней эту ночь, и она дала ему слово, как только улягутся постояльцы и заснут хозяева, прийти к нему и подчиниться всем его желаниям. А об этой доброй девушке передают, будто когда она давала подобного рода обещания, еще не было случая, чтобы она их не сдерживала, хотя бы дала их в лесу и без свидетелей, потому что она очень гордилась своим дворянством и не считала для себя унизительным служить на постоялом дворе, так как, говорила она, Лишнее счастье и плохие обстоятельства довели ее до этого положения. Жесткая, узкая, жалкая и предательская постель Дон Кихота стояла первая среди звездного, как небо, чердака, а рядом с нею Санчо устроил себе постель, состоявшую лишь из камышовой циновки и одеяла, скорее похожего на реденький холст, чем на шерстяную ткань. За этими двумя постелями виднелась постель погонщика мулов, устроенная, как уже было сказано, из вьючных седел и попон его двух лучших мулов. А было их у него целых двенадцать, и все такие откормленные, видные и красивые, так как он принадлежал к числу богатых погонщиков из Орвало, судя по словам автора этой истории, которая о нем особо упоминает, потому что очень хорошо знал его и даже, как некоторые утверждают, был ему несколько сродни. Кроме того, Сид Амет Бененхали был крайне добросовестным историком, что ясно видно из переданных нами обстоятельств, которых, несмотря на их незначительность и ничтожность, он не пожелал обойти молчанием. Это могло бы служить примером серьезным историкам, передающим нам о событиях так кратко и сжато, что они едва мажут ими по губам, оставляя вследствие небрежности, злобы или невежества все наиболее существенное на дне чернильницы. Да здравствует... Тысячу раз автор Табланта де Рикамонте и автор той другой книги, в которой рассказывается о подвигах графа Тамильяса. Так точно и подробно они все там описывают.